Может быть, еще чаю, кофе, печенье? Нет, нет, ничего не надо. Эклунд, я сижу в приемной уже полтора часа. Прошу еще раз сообщить президенту, что капитан Григорьев настоятельно просит его принять. Господин Григорьев, я уже передал господину президенту, что вы в приемной. Как только господин Холланд освободится от других дел, он тут же вас пригласит. Передайте, что у меня не рядовое дело, требующее немедленного вмешательства президента. Господин капитан, у президента нет рядовых дел. Господин, господин капитан, господин Григорьев, прошу вас, вернитесь! Эрик, я не могу больше ждать. Господин президент, я говорил русскому капитану, что вы заняты. Оставьте нас, Эклунд. Глеб. У меня плохие вести. Я уполномочен советом директоров сообщить тебе, что мы расторгаем советской стороной контракт. Ты хочешь сказать, что судно, за которое нами уплачено все сто процентов, вы намерены нам не отдавать? Ну, поверь, Глеб, я искренне сожалею о случившемся. Но, увы. Есть обстоятельства, которые выше нас. Вот гарантийное письмо, по которому ваша сторона получит все сто процентов. Плюс штраф и все прочее, что полагается в этом случае. Ничего не понимаю. Сначала вы просите деньги, сейчас вы готовы все вернуть. Эрик, между нашими странами война? Слава богу, нет. Но, повторяю, есть обстоятельства, которые выше нас. Выходит, я правильно понял. Ваша фирма в одностороннем порядке расторгает с нами договор. Чем можно объяснить этот шаг? Повторяю, Глеб. Ваша сторона получит все деньги. Эрик... Неужели СССР, как страна-заказчик, представляется вам партнером, с которым можно поступить так, как заблагорассудится в фирме? Мы заказали у вас не прогулочную яхту, а грузопассажирское судно. И у нас есть вполне определенные хозяйственные планы, связанные с его эксплуатацией. Я категорически настаиваю на продолжении нашего диалога в присутствии советского консула. Так. Господин Григорьев, Я информировал вас об окончательном решении Совета директоров. Пожалуйста, не забудьте ваше письмо. Господин Григорьев, вы забыли гарантийное письмо. Я не забыл. Я оставляю его вам. Господин Григорьев. Куда едем? Давай, Дима, быстро в отель. А что? Что-нибудь случилось, товарищ капитан? Не крути головой, поехали. Поехали как можно быстрее. Молодец, быстро добрались. Слушай меня внимательно. Глеб Николаевич, Да. смотрите, наши к отелю подъехали. Так, значит, все здесь. Ну, это удача. Еремин! Еремин, Женя! Добрый вечер, товарищ капитан. Так, Женя, садись со своими механиками в машину. Глеб Николаевич, что-нибудь стряслось? Стряслось, не стряслось. Зови ребят, всех зови. Так, понял. Иван Федосеевич, Сережа, Костя, все а, сюда, да, сюда да, давайте. Да? Ребята! Все yeah. берите такси быстро что? и поезжайте за нами. Что случилось? Что случилось? Ребята, Нортстар отказывается отдать нам корабль. Как? Как отказывается? Отказывается, отказывается. Дима, как ты думаешь, телефоны в посольстве прослушиваются? Не знаю, товарищ капитан. Если прослушиваются, то значит мы делаем сейчас все правильно. Дима, что? Дима, не надо отрываться от остальных машин. Нам надо подъехать к верфи вместе со всеми. Слушайте, ребята, а может у Нордстар появился шанс загнать Байконур подороже? Какой-нибудь шейху? Вряд ли. За сиюминутные выгоды пойти на разрыв с таким долгосрочным партнером, как мы, Нет. причина в чем-то другом. Хорошо, в чем? Не знаю, Иван Федосеевич, не знаю. Но убежден, что фирма Nordstar не может пойти на такой шаг без особой на то причины Ты как будто их оправдываешь, Тимур Я их не оправдываю, я их не оправдываю Я хочу понять, что стоит за этим их шагом Ну что тут понимать? Не может пойти Ну пошла ведь, пошла Все тут просто и проще не бывает Фирма Nordstar нуждается в деньгах Ну все, тут вдруг нашелся более выгодный клиент Почему в такой ситуации не подсуетиться? И все равно я не понимаю И потом, почему все так спешно? С утра судно наше, после обеда уже нет. Да, Женя прав. Какая-то странная спешка. И вот почему я решил все это притормозить. А если вот... Так, все. Все, ребята, прекращаем разговоры. Через 200 метров ворота верфи. Еремин, посмотрите назад. Все машины? Так, одна, вторая, третья, четвертая, пятая. Все. А что ты будешь делать со своим кадилаком, Дима? Что, что? Одним экраном, набор. Так, прекращаем разговоры. Рядом проходная. Ребята, улыбаемся, улыбаемся. Если не ошибаюсь, русские парни. Вы не ошибаетесь. В этих шести машинах весь мой экипаж. Тридцать человек. Да я знаю ваших ребят в лицо. Сейчас посмотрю машины.